Отдел 5. К естественной истории морали. 186. Моральное чувство в Европе в настоящее время настолько же тонко, зрело, многообразно, восприимчиво, рафинировано, насколько относящаяся к нему наука морали еще молода, зачаточно, неуклюжа и простовато. Интересный контраст, который становится порой даже видимым, воплощаясь в лице какого-нибудь моралиста. Уже слова «наука морали», если принять во внимание то, что ими обозначается, слишком кичливый и противный хорошему вкусу, всегда склонному к более скромным словам. Следовало бы со всей строгостью признаться себе в том, что тут будет нужным еще долгое время, что имеет пока исключительное право на существование, именно собирание материала. Понятийное определение и сочленение огромного множества тонких ощущений ценностей и различий ценностей, ощущений и различий, которые живут, растут, производят и погибают. Нужны, быть может, попытки наглядного изображения повторяющихся и наиболее частых видов этой живой кристаллизации, как подготовка к учению о типах морали. Конечно, до сих пор не были настолько скромны. Все философы с надутой серьезностью возбуждающий смех требовали от себя кое-чего несравненно более великого, более притязательного и торжественного, как только им приходилось иметь дело с моралью как наукой. Они хотели обоснования морали, и каждый философ до сих пор воображал, что обосновал ее. Сама же мораль, считалось при этом данною. Как далека была от их неповоротливой гордости эта кажущаяся незначительной и оставленная в пыли и плесени задача описания, хотя для нее не были бы достаточно тонкие искуснейшие руки и тончайшие чувства.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 Но всей науке морали до сих пор не доставало проблемы самой морали. Не доставало подозрения, что здесь есть нечто проблематичное. То, что философы называли обоснованием морали и чего они от себя требовали, было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 Новым средством ее выражения стало быть фактом, который сам коренится в области определенной нравственности, в сущности даже чем-то вроде отрицания того, что эту мораль можно понимать как проблему и во всяком случае чем-то противоположным исследованию, разложению, сомнению, вивисекции именно этой веры. Послушайте, например, с какой почти достойной уважения невинностью еще Шопенгауэр понимает собственную задачу, и сделайте потом свои заключения о научности такой науки. Последние представители которые рассуждают еще как дети и старушки. «Принцип», — говорит он, — «основоположение, с содержанием которого, собственно, согласны все моралисты». «Неменем леде иммо омнес квантум потес юва». Никому не вреди и даже всем, насколько можешь, помогай. Вот, собственно, положение, обосновать которое стараются все моралисты. Собственно, настоящий фундамент этики, которого ищут в течение тысячелетий как философский камень. Трудность обосновать приведенное положение, конечно, может быть велика. Как известно, и Шопенгауэру не посчастливилось в этом отношении. И кто вполне восчувствовал, как безвкусно, фальшиво и сентиментально звучит этот тезис в мире, эссенцию которого составляет «воля к власти», Пусть тот вспомнит, что Шопенгауэр, хоть и пессимист, собственно, играл на флейте, ежедневно, после обеда. Прочтите об этом у его биографа. И вот еще, между прочим, вопрос. Пессимист, отрицатель «бога и мира», который останавливается, как вкопанный перед моралью, который утверждает мораль и играет на флейте, подтверждает Леде Неменам мораль. Как? Разве это, собственно, пессимист? 187. Не говоря уже о ценности таких утверждений, как то, что в нас есть категорический императив, всегда еще можно спросить, что говорит такое утверждение о том, кто его высказывает. Есть морали, назначение которых – оправдывать их Создателя перед другими. Назначение одних моралей — успокаивать его и возбуждать в нем чувство внутреннего довольства собою. Другими он хочет пригвоздить самого себя к кресту и смирить себя. Третьими — мстить. При помощи четвертых — скрыться, при помощи еще других преобразиться и вознестись на недосягаемую высоту. Одна мораль служит ее создателю для того, чтобы забывать, другая — чтобы заставить забыть о себе или о какой-нибудь стороне своей натуры. Один моралист хотел бы испытать на человечестве мощь и творческие причуды. Какой-нибудь другой, быть может, именно Кант, дает понять своей моралью следующее. «Во мне достойно уважения то, что я могу повиноваться». «И у вас должно быть не иначе, чем у меня». Словом, морали являются также лишь жестикуляцией аффектов.